Эпилог. В баре капитан вашего сердца за стойкой со стороны посетителей сидело трое: дама в красивом светло-зеленом костюме, статный мужчина и молодая женщина с русой косой, чьи ноги стояли ровно на полу, при том, что женщина сидела на высоком барном стуле. Хорошо все, что хорошо кончается. Ола всалютовал своим друзьям, подняв стакан с темным пивом в воздух. Салют. ответила мадам, чокнувшись с ним. Это верно, Эрнестина, а вы не такая уж любительница. Сделал комплимент в л а д е л е ц бара француженке. Так в и р т у о з н о распутать это дело? Вольф потупил а взгляд. Что ж, стоит сознаться, что одна бы я не справилась. Я должна поблагодарить вас, полковник, за то, что ради меня в о с пользовались своими связями в полиции. Пфф. Не столько ради вас, сколько ради дела. Не во б и д у будет сказано, но я все же полицейский. И если нужна моя помощь для раскрытия преступления, освобождения невиновного и ареста хладнокровного убийцы, я всегда выполню свой долг. Хотя стоит признать, молодого Лендберга было сложно убедить, особенно поднять архивы дела м а р г у с о в а л ё н а залпом выпила стакан темного пива, к а з а в ш и й с я в ее руке чуть ли не рюмкой, чисто по женски проверила пальцем нижнюю губуб на наличие следов пенки и сказала: "Я бы эту Томас так и оставила в камере. Жаль, что она не отравилась. Кстати, вы не сказали, мадам, почему не умерла наша соседка из пятой? Потому, Алена, что она не пила эти таблетки. Ни она, ни ее супруг." Я думаю, Агнес догадывалась об этом. Именно по этой причине в конце концов решила не мучиться и свалить всю вину на Эльзу. Если не умрет, то сядет. И прислала ей с волонтерами подготовленную муку. Бедные молодые люди даже не подозревали, какое доброе дело делали. Они друг друга стоят, проворчала Алена и протянула пустой стакан о л о в у Мужчина ей подмигнул. Крупная русская красавица украла все его внимание этим вечером, и владелец капитана кружился вокруг нее настоящим волчком. Впрочем, помощница мадам этого в упор не замечала; ее волновали лишь ее собственные ноги, которые невозможно было удобно пристроить у этой невысокой, почти л и п у т с к о й барной стойки. Одного не понимаю, Эрнестина, сказал Олов, пополнив все стаканы новой порции пива. Зачем нужно было устраивать этот вечер, если полиция уже проводила обыск, если вы уже все знали и доказательства были у вас на руках? Я всегда придерживалась того мнения, что окружающие должны знать, что происходит рядом с ними. Только так они у с в о я т жизненные уроки и вполне вероятно не будут повторять подобных ошибок. Так и скажите, своенравная женщина, фыркнул полковник. Что это был вечер, посвященный вашему эгоизму? Вы хотели сорвать аплодисменты за ваш ум и смекалку, и вы своего добились. Вы были в центре внимания. О, она это может. Сорвала аплодисменты о л в тебе стоило это видеть. Я женщина, месье полицейский. Француженка кокетливо улыбнулась. Мне свойственно желать внимания других людей. Невыносимая женщина. Недовольно поддержала Алёна. Я устала за вами бегать. Стоит чуть отвернуться, мадам снова куда-то исчезла. Вы замучили меня и собаку. Собака не ваша, вы её почти украли. Она сама за мной ходит, пожала плечиками француженка. Ага, на поводке. Ну ничего, утром мы перевезём вещи на вашу квартиру, и я запру вас там. Что? Почему вы так улыбаетесь? Почему вы смеетесь, мадам? Боюсь, Алёна, отсмеявшись, сказала Эрнестина Вольф. Тебе придется отложить свой грандиозный план по избавлению общества от меня. После завтра я отправляюсь за город. Некоторые мои дальние родственники прослышали о моем возвращении и пригласили меня на свадьбу. Там будет много людей, Алёна. Нам стоит тщательно продумать мой гардероб и менее большое. Гости остановятся в нем. О, не делай такое страшное лицо. Там точно ничего не случится. Это же всего на всего свадьба. Кстати, дорогой Хьюго, в приглашении указано, что я могу взять с собой свою пару. Как вы относитесь к спокойному отдыху на свежем деревенском воздухе? Алена стукнула себя ладонью по лбу и мрачно переспросила: "Спокойному, мадам". С вами-то?